тик метла понеслась вниз к равнином и вышла из пике в нескольких сотнях футов над землей Легли на курс крикнул людз указывая вперед лапсанк посмотрел вниз на стройную деревянную башню увешанную какими то сложными ящиами другая такая же виднелась вдалеке словно зубочистка в утреннем тумане семафорные башни крикнул людзей видел когда нибудь только в городе крикнул лапсанк перекрывая спутную струю. — Это главная магистраль! — крикнул в ответ метельщик. — Она идет прям как стрела до самого города. Нам остается только следовать вдоль нее. Лапсанка цеплялся за метлу. Снега внизу не было, похоже, в этих краях весна наступила уже давно. И потому очень нечестно, что здесь, гораздо ближе к солнцу, воздух страшно холодный. Да еще встречный ветер таранит изо всей силы. Здесь наверху очень холодно. — Да. Я тебе рассказывала о кальсонах двойной вязки? — Да. — У меня в мешке есть запасные. Когда остановимся, можешь их надеть. — Твои личные? — Да. Не самые лучшие, но хорошо заштопаны. — Нет, спасибо. — И постираны. — Людзе? — Да. — Почему мы не можем нарезать время, когда летим на этой штуке? Башня уже осталась позади следующее выросло до размеров карандаша. Черно-белые заслонки на ящиках мигали в солнечном свете. — Ты знаешь, что будет, если нарезать время, сидя на волшебном летательном средстве, которое движется со скоростью более 70 миль в час? — Не знаю. — И я не знаю. И не собираюсь выяснять.